Голова шестая. Отдел искушений. «Ты не верна мне!» «Ты с ума сошел! Я ношу нашего будущего ребенка!» «И что с того? Я больше не могу тебе верить!» — кричал я, едва не задыхаясь от обиды. «Да, зрела моя жена, и я не мыслю себе жизни без нее, но ревность, переполняющая мое сердце, —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 Наши штатные психологи успешно делают все, чтобы мы не заскучали. Особенно хорошо у них получается внести разлад в семьи. И все это только ради того, чтобы ваша жена вдруг осознала себя свободной, незакомплексованной и самореализованной личностью. Ты изменила мне с ангелом? Я не изменяла. Я флиртовала. Неужели ты не чувствуешь разницу? О! Разницу я, разумеется, чувствовал. Когда ваша жена ежедневно смсится с вашим же близким другом, который мало того, что ангел, так еще и тоже женат, вы способны чувствовать многое. У меня просто нет слов, все перехлестывает эмоции. А зрело считала иначе. У нее твердое убеждение, и угрызение совести она не знала в принципе. Ты не имеешь ни малейшего права давить на беременную женщину. Ты не женщина, ты демонесса.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 А пока люди не хотят платить по счетам, я тоже не останусь без работы. — Как прошел твой день на земле, милый? Моя жена, выпустив когти, ходила кругами, прекрасно давая себе отчет, что у меня в руках цепь с крючьями, и живым я ей не дамся. — Все отлично. Два грешника доставлены в ад с разумными увечьями и побоем на лице. Поддерживая душевный разговор, я все равно сохранял между нами разумное расстояние. Но не увиливая темы, я лазил в твоем сотовом. Он забит интимными посланиями от моего друга. «Муж мой, это же неприлично!» «Кто бы говорил о приличиях? Я все-таки демон, а не доминиканский монах. Мама с детства учила меня подглядывать, подслушивать, подделывать папину роспись в дневнике, подсовывать бабушке цианит вместо пенталгина»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 Сегодня на работе она всем объявила о своей беременности. Что там поднялось? Она же ведущий специалист. Ее ставят в пример. На нее равняется молодежь, облизывается начальство. Прядь ее волос уже триста лет висит на доске почета. И вдруг такое. — Они устроили тебе обструкцию? — Ну, не овацию, это точно. —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 «В больнице?» Я несся по аду, как взбесившаяся милицейская машина с мигалкой. Случайные черти шарахались в разные стороны, конвоиры уводили толпы грешников, торговцы спешили убрать пиратские лотки спорно-религиозной литературой, дети швыряли мне вслед булыжники и пивные бутылки, а бугоеобразные стражи беспорядка напрасно дважды заслоняли дорогу, требуя документов или взятки». Я сметал их к елкиной маме, потому что моя жена в больнице, она беременна. Если они ее там не спасут, если она потеряет ребенка, я повяжу голову белым платком с крестом и уйду в террористы. Взорву самый большой котел с мучениками или залью в канализационные трубы святую воду. Умру вместе со всеми, в конце концов мы все из них пьем, но зато... «Короче, им повезло, что я успел». «Все в порядке, милый», — нежно улыбаясь, моя супруга встретила меня на лавочке в приемном покое. Я тупо бухнулся рядом на колени. «Обычный приступ токсикоза. Сильно закружилась голова. Я упала. Хорошо девочки сориентировались и, отогнав пинками озабоченную шифиню, вызвали скорую. Мне надо было просто подышать сероводородом. Я пришла в себя еще в машине».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 — Дело плевое, обычный договор. Обернусь за десять минут. Не волнуйся за меня, пожалуйс. Срочный заказ? Плевое дело, — начался тонеть я. О нашем ребенке ты подумала? — Молчать! Все! окончен и женщина! Ты едешь домой и ничего не делаешь до самого вечера, а твой заказ на искушение исполню я. Поняла? — Ну...